Выйдя из медицинского модуля обратного двора интерната, агент лэнгли некоторое время стоял, вдыхая холодный и влажный ноябрьский воздух. А потом устало потер ладонами лицо. Денек. Еще ничего и не нашел Тонкан, а задача в очередной раз заметно усложнилась. Что за беда с этой Айей Гелландой? Чем больше они узнаешь, тем запутаннее все становится. А ведь должно быть наоборот. Однако самое отвратительное заключалось в другом. Даже полное досье на пропавшую девчонку, которую Джет уже запросил, не даст ответа на главный вопрос. Живали еще воспитанница интерната номер 18 и подопытная крыска интерната номер 47. И Лэнгли никак не совершенно никак не мог прикинуть хотя бы приблизительные её шансы не сгинуть за двое суток в чёрном секторе. Ему для этого просто не хватало квалификации. Так уж вышло, что карьера агента Лэнгли складывалась внутри корпорации. Причём в самых верхах. Узнать о том, что у ведущего научного сотрудника возник тайный умысел о побеге к конкурентам – без проблем. Предотвратить – тоже. А ещё лучше устроить подставной побег и обставить всё так, чтобы беглец – Поти лица трудился на благо родной корпорации в закрытой лаборатории, наивно полагая, будто работает при этом на конкурентов. Или даже, и был такой случай, возглавляет некое мифическое сопротивление. Хищение, саботаж, промышленный шпионаж, внутренние межкорпоративные интриги. Все это Джеду было не в новинку, но черные сектора и работа во внешнем мире. С этим он сталкивался лишь однажды. И тогда же стал персоной Нонграда для рейдерского штаба СБ. И надо же было такого случиться, что именно сейчас, из-за той давней истории, неприятные последствия которые Джеду пришлось разгребать несколько лет, он мог упустить чью-то биологическую разработку. Новейшую разработку. Ведь в случае с биоисследованием на человеческом материале 5 лет совсем немного. Твою мать! Итак, срочно подготовить доклад в служб безопасности корпорации. Затем отправить запрос на комплектацию рейд-группы. Хотя здесь ведь уже есть рейдер. и Если, конечно, мисс Ховерс не выцарапала ему глаза и не перегрызла горло. Лэд Глю смехнулся, вспомнив, какая ярость была написана на лице Эледы после перформанса, учиненного ее телохранителем. Мужик-то рискует. Впрочем, это сейчас неважно важно. другое — запросить доступные данные на Винсента Хелли, рейдера, исключенного из штаба и работающего по контракту на мисс Ховерс. А заодно неплохо убедить саму мисс Ховерс в том, что куда больше пользы расследованию телохранитель принесет в черном секторе, чем ходящий за ней по пятам. У себя в кабинете агент Ленгли взял со спинки стула забытый Эледой пиджак и направился к боксу где обосновалась столь очаровательная и вспыльчивая коллега. У двери апартаментов стоял невозмутимый батч. «Мистер Фейн, мне нужно поговорить с мисс Ховерс». Джет показал телохранителю пиджак и, чуть понизив голос, поинтересовался. «Как ваш коллега? Жив?» Ха, и даже здоров. А миссис Элледо сломала ноготь» поэтому я с высоты своего полевого опыта рекомендую вам быть предельно осторожным. Предельно. Я учту. Мэм, к вам агент Лэнглии. Батч сказал в гарнитуру, после чего кивнул посетителю. Идите, но я предупреждал. Леда стояла перед зеркалом и неторопливо убирала в волосы под ободок резинку. Джет, что случилось? Красивая женщина все же. Очень. И прическа это ей к лицу. Вы забыли пиджак, мэм. Мэм? Меня предупредили, что надо быть предельно осторожным. Стараюсь не наговорить лишнего. Вот же батюши фанер трехтворчатый. А вы, как я погляжу, человек осмотрительный. Она забрала свой пиджак и небрежно бросила его на стол. Итак, мы напряженно ищем исчезнувшую девушку. А вы приходите, чтобы принести мне нечаянно забытый предмет туалета. Лесно, конечно. Но с профессиональной точки зрения вас не красит. Поэтому, полагаю, причина не в пиджаке. Ленгли улыбнулся. Красивая, умная и довольно-таки ядовитая женщина. Сколько достоинств. Леда, я ознакомился с результатами лабораторных исследований. Пока ничего конкретного, но уже сейчас ясно, что Айя экземпляр очень ценный, поскольку является уникальным образцом чьей-то программы по биоразработкам. Досье из интерната будет не особенно информативно. Лучше туда съездить и узнать все на месте. Но сейчас крайне важно приложить максимум усилий к поискам девушки. Причем желательно найти ее живой. Однако шансы тают с каждой минутой. Нам необходима рейд-группа, только вот пока в штабе укомплектуют команду, пока отрясут все условности, время уйдет. Нет, Джет, это исключено. Что именно? Я не дам согласия на отправку Винса в рейд. Причина? Причина проста. Он временно отстранен от рейдов по настоянию военных психологов. Психологов, Джет, не медиков. Его сочли недостаточно стабильным. Это первое. И второе, в рейд не пойдет просто потому, что спит и видит, когда это случится. А у меня нет цели воплощать в жизнь его мечты. Нет, не было и не будет. Мисс Ховерс, помните, мы говорили о своей страсти к идеализации людей и выражали надежду, что я не солью дело о пропаже Айгелл в бюрократическую пучину? Так вот, речь сейчас не о вашей обиде новинца, Ни о его неуживчивости и бестактности Речь о благе корпорации. Наши личные приязни и неприязни слишком мелки, чтобы потакать им в таком случае. Вы согласны? Вы соображаете, что говорите? Какие еще приязни и неприязни? Вам говорят, человек от рейдов отстранен. Адекватность его поведения вы можете оценить на основе личного опыта общения по результатам последних суток. Кажется ли при этом Минсент Хейли нормальным? Как охранник он, конечно, хорош. Как помощник тоже. Но ровно до того момента, пока не возомнят, что ему собираются прищемить хвост. Чуть только возникнет попытка постигнуть на мускулинность, и... Вы видели, какая реакция. Собираетесь отправить такого человека в рейд в Черный Сектор? Смею напомнить корпорация о коей вы сейчас радеете. Выпускать его запретила. «Мне, к слову, с ним еще работать, агент. У него контракт на три года. И мой отец не собирается этот контракт разрывать. Вин с документом по рукам и ногам связан. Ну чего и беситься. Но выбора особенного не имеет. Так вот, повторюсь, мне с Хейли еще работать. Вы представляете, каким он придет из рейда? Он и сейчас-то не вполне адекватен. А после? Лично я собиралась завалить его рутиной работой» который он терпеть не может, написанием отчетов, изучением документов. Так он только в конец озвереет и станет еще более дерзким. Где вы видели, чтобы люди зверели от рутины? От рутины, Джет, люди погружаются в депрессию, особенно если им не перед кем выделываться. Заметьте, вы приехали, и Винсент буквально на глазах взбесился. Почему? Все просто. Он адреналиновый наркоман, как все рейдеры. Стычки с вами, мой Джед, а вследствие этого еще и со мной дает ему то, чего он был долгое время лишён Азарт-опасность. Мисс Ховерс, непоколебимо уверенной в своей правоте, даже не заметила, что в пылу спора назвала Джеда своим. Ленгли это вполне устраивало. Границу, раз перейденную, легче разрушить. Мисс Леда Насколько я понимаю, причины вашего несогласия дурное настроение вполне закономерное. Обида на Винца вполне справедливая и переживания о благе корпорации вполне логичные. Поэтому я предлагаю вам следующее. Дурное настроение мы исправим сегодня вечером за ужином. Скажем так, в дальмониках. Винца заслуженно накажем потому что переходить границы ему безусловно никто не позволял. А благом для корпорации сейчас все таки станет выход вашего рейдера в Черный сектор. Он замолчал. Давай, девушки, осмыслить сказанное. В нескольких мгновениях Холлерс сверлила агента глазами, а потом сухо произнесла: "Джет, надеюсь, вы пригласили мне на ужин не для того лишь, чтобы выпросить себе Винса. Это было бы слишком мелодраматично". На ужин я планировал пригласить вас еще утром. Но одно ведь другому не мешает, верно? Дело не в том, что я хочу наказать Винса. Дело в том, что Винс забывает свое место. А этого прощать нельзя никому. Особенно подчиненным. Договоримся так. Я знаю, о чем вас попросит Винсент в качестве ответной услуги. Его мысли, прямо скажем, не такая уж закрытая книга. Все довольно примитивно. Так вот. Вы ответите ему согласием, но на деле и пальцем не пошевельнете, чтобы выполнить обещание. Если я не выполню обещание, то со мной после этого никто больше не захочет иметь дело. Бросьте, Джет. Ну, разочаруюсь о вашей кристальной порядочности, отстраненной от работы рейдер. И что изменится? Расскажет всем, какой он лох. Вам это навредит? Он может навредить не мне, а вам. Мне? Во-первых, у меня еще есть батч. Во-вторых, если мистер Хейли что-то мне сделает, то на карьере рейдера ему придется поставить жирный крест. Как и на своем профессиональном имидже. А за эти два пунктика любой рейдеру давится Причем после этого воскреснет и снова удавится. Не смешите, разочарование Винса и я, и вы как-нибудь переживем. А ему... Не ему слишком хорошо платят, чтобы позволять выкидывать коленца, подобные сегодняшнему. Поэтому забирайте этого пса себе, спускайте с поводка, говорите «ФАС!», пусть бежит, роняя хлопья пены. Главное, что по завершении миссии он остался ни с чем. Кстати, до Дальмоника пять часов на монорельсе. Мы доберемся быстрее, мисс Ховерс. Какой смысл занимать высокую должность и не иметь при этом преференций? «Надеюсь, вы везли с собой к родителям вечернее платье? Это было бы весьма кстати. И еще да, ваша взяла не шевельную пальцем». Эллида снова улыбнулась, но вместо ответа показала собеседнику глазами на дверь.